Падение Рима Объединенный русско-византийский флот прошел к горлу Адриатического моря тем же путем, что и два года назад. И состав флота был примерно таким же. Правда, количество ладей в составе русской эскадры уменьшилось с почти трех сотен до четырех десятков. Две с половиной сотни ладей заменили на 20 галер и 40 дроманов. Можно было бы заменить кораблями оставшиеся ладьи, но флотоворец Юрий Максим решил оставить их в составе флота в качестве быстроходных разведчиков. Количество орудий всех типов на кораблях возросло до 700. сотен. Прочее русское войско осталось почти в том же составе. Три фема, по 6 рати в каждом. 16 июня передовые ладьи вышли к горлу Адриатического моря. Здесь флот разделился. Большая часть галер с десятком ладей под командованием византийского адмирала Киприана двинулась на запад, вокруг итальянского сапога. А все дроманы с тремя десятками ладей и десятками галер под командованием адмирала Максима вошли в Адриатическое море и пошли вдоль Балканского берега на север. Юрий и Ватац остались с эскадрой Максима. Эскадры шли с максимальной скоростью, не останавливаясь у берега на ночлег. В порту Зара приняли на борт 5000 лошадей, пригнанных туда королем Андершем по просьбе Юрия. До Зары эскадра направилась поперек Адриатики прямо к италийскому берегу. Венгерское войско в это же время вторглось по суше в италийскую область Верону. За сутки пересекли море, перед Ваератией за один день взяли штурмом портовые города Тирент и Пескара. От этих портов в Рим, через Италийский полуостров, вели построенные еще в древности римлянами отличные дороги. Без промедления 2 фэма русских и 2 фэма византийских войск выгрузились в портах и двинулись в сторону Рима. В авангарде войск следовали конные полки. Тем временем эскадра Киприана обогнула Италию, дошла до устья Тибра, вошла в реку и высадила два фема войск. Русские рати и равные им по численности византийские друнги немедленно выступили к Риму, до которого оставалось всего с десяток верст. Правитель Святого Престола, считавший себя преемником самого апостола Петра, папа римский Григорий, Получив в марте 1234 года донесения от своих шпионов из Константинополя, готовящемся нападении императора Батации царя Юрия на Рим, развернул Борную деятельность. Он и не помышлял о возможности отбиться силами Папской области. Он был вполне осведомлен о падении Константинополя, Фессалоник, и недавнем разгроме сильнейшего флота и войска Венецианской республики. Несмотря на все усилия разведкам папы и погибшего трук рук русских схизматиков германского императора Фридриха, не удалось проникнуть секрет русских огнебойных орудий. Все направленные на Русь шпионы под личиной купцов или посольских служек, имевшие такую задачу, исчезали бесследно. Более того, Было достоверно известно, что союзникам русского царя, венграм, полякам и болгарам тоже не удалось ничего выведать. Даже шпионам в Булгарии не удалось забыть ни единого экземпляра русской пистчали, который во множестве предоставил царь Юрий Хану Ильхаму. Не удалось забыть и тайного взрывчатого порошка, которые применяли русские в песчалях и пушках. Уже более десяти лет все алхимики в католических землях пытались раскрыть секрет этого порошка, надеясь получить объявленную папой награду в десять тысяч золотых империалов. Все безрезультатно, хотя и было известно, что в состав порошка входит говенная соль, которую русские купцы скупали по всему миру изготовленные алхимиками и порошки, в лучшем случае ярко вспыхивали, но выбросить сколь-нибудь далеко железных шары из столов, изготовленных на основании писания очевидцев бронзовых труб, никак не могли. Все, что смог сделать папа, это запретить всем католикам продавать русским купцам эту самую соль. Григорий Направил письма всем монархам и властителям католического мира с просьбой о военной помощи. Обещал свое благословение, отпущение грехов и прочей церковной милости. Ответы их были дипломатично вежливыми, но отрицательными. В германских землях после гибели почти всех сюзеренов в для католического воинства битве при Деммине шла повсеместно междоусобица. Доследники увлеченно делили уделы, да и воинских сил там осталось мало. Королю Франции Людовику было не до защиты Святого Престола, то он уже давно пытался выбить англичан из Нормандии и Анжу. Английский король Генрих безуспешно пытался подавить своих мятежных баронов, одновременно отбиваясь от французов в Нормандии. Фердинанд, король Кастилии и Леона, вместе с другими испанскими владетелями воевал с маврами. Дож, Генуевской республики Джакома, который мог бы предоставить для защиты Рима свой немаленький флот, ответил, что Генуя заключила с Константинополем мирный договор и нарушать его не намерено. И все они вместе, и каждый в отдельности были весьма наслышаны, о смертоносных русских огнебойных орудиях, с которыми русские войска были доселе непобедимы в битвах. И совершенно не собирались отправлять свои войска на убой, подобно злосчастному германскому императору Фридриху. Даже итальянские герцоги и графы, которых в Италии было множество, отказали папе в помощи. Опасались, что после разгрома Рима русский царь возьмется из-за таких помощников. Все усилия папы оказались безрезультатными. Поэтому, получив сообщение о высадке русских и византийцев в устье Тибра, и Григорий немедленно бежал со своими приближенными из своего дворца на Латеранском холме в Тоскану, намереваясь отсидеться в генуэзских землях. Союзные войска осадили Рим 27 июня. Плотно окружили город, но штурмовать не стали дожидаясь подхода остальных сил с осадной артиллерией из портов Адриатического побережья. Все войска собрались вокруг города 2 июля. На следующий день осадная и полевая артиллерия встала на позиции. Построенная более тысячи лет назад, городская стена, имевшая периметр длиною 20 верст, зияла многочисленными проломами пробитыми во время многочисленных осад, да и просто обетшавшие и усыпавшиеся от времени. За прошедшую тысячу лет различные завоеватели брали Рим не число раз. И рвы перед стенами тоже были во многих местах засыпаны. Во времена расцвета Древней Римской империи население города, имевшего в диаметре по внешней стене почти пять верст, значительно превышало полмиллиона человек. Теперь же оно сократилось раз в десять. Большинство городских зданий, как и внешние стены, лежало в руинах. Более-менее плотно была населена юго-восточная часть города, примыкающая к Латеранскому холму, на котором располагался Папский дворец и Латеранская базилика. А также северо-западная часть города – расположена между Тибером и сравнительно новой стеной, возведенной 400 лет назад во времена Папы Лео. Численность папского воинства вместе с городским ополчением не превышала 15 тысяч. Осадную артиллерию разместили перед стеной Папы Лео. В остальных местах ограничились полевой. Утром 4 июля союзные войска пошли на штурм. Как обычно, в ближний бой штурмовые полки старались не вступать, выбивая обороняющихся артиллерией. К вечеру всякое сопротивление было подавлено, город был взят. Затем приступили к грабежу. Основные ценности были сосредоточены в папском дворце и в многочисленных церквях. Впрочем, городские усадьбы местных феодалов тоже были достойными объектами грабежа. Особым богатством отличались четыре главных базилики католической церкви – соборы святого Петра, святого Павла, святой Марии и латеранская базилика. Их обирали до отчества, выносили иконы, церковные утварь, по большей части серебряные, многие предметы с позолотой, а также богослужебные книги и статуи святых. Трофеи сносили на выделенные места сбора для сортировки и предварительной ценки. Как и в Венеции, трофеи делили в соотношении 3 к 2 в пользу царя Юрия. Рядовым воинам разрешили взять трофеи в эквиваленте одной гривны. Начальникам больше в соответствии с чином. Через пять дней войска выступили из разграбленного города. Все, что могло гореть, подожгли. Кированы повозок с трофеями под охраной одного византийского фема выступили в обратный путь к портам Тирент и Пескары. Один русский фем выступил на север по дороге Аврелия на города Ливорн и Пизу. С моря фем поддерживал эскадра галер, попутно грабили все селения и замки феодалов. На галеры грузили и все взяты в городах трофеи. В Пиде Фэм погрузился на галеры, эскадра двинулась в обратный путь. Остальные войска выступили из Рима на юг по Апиевой дороге. По дороге взяли и ограбили города, Анани, Гаэта, Капуя и множество селений. В Капуе войско разделилось, два Фэма направились дальше по Фламиниевой дороге к Адреатическому побережью. По пути взяли и ограбили города Трани, Бари и Брундизи. Другой фэм продолжил путь по фламиевой дороге через города Лучера, Таранто, Отранто, В портах Брундизи и Транто войска стали грузиться на корабли эскадры Максима. Два фэма-откапы пошли вдоль западного берега Италии через города Неаполь, Салерн, Торпея, Картона, до города Реджо, где погрузились на корабли. Эскадра «Галер» на да пути завернула на Сицилию, взяла и ограбила города Мессина и Сиракузы. Большинство городов сдавались без боя. В этом случае с ними обходились милостиво. Дома просто простолюдинов не грабили, только церкви, усадьбы городской старшины и феодалов. Феодалов и богатых горожан брали в плен, И ничего не сжигали. Штурмам пришлось брать Пизу, Капую, Неаполь, Бари, Таранто, Мессину и Сиракузы. эти города подчистую ограбили и сожгли. Феодалов и городскую старшину их истребили. Всех мастеров с подмастерьями взяли в плен. Само собой, взяли, разграбили и сожгли все замки. Южная и Центральная Италия была разорена... Самого папу изловить не удалось. В конце августа флот двинулся к родным берегам. Тяжело огруженные корабли глубоко осели в воду. Загрузили все трофейные корабли, захваченные по пути в море и в портах. Пришлось даже оставить на берегу и сжечь повозки трех гуляй городов. Авторитету и материальному могуществу католической церкви был нанесен колоссальный ущерб. Большая часть реликвий католической церкви, в том числе и реликвий, похищенные крестоносцами в Константинополе, вернулась в лоно православия. Итальянские феоды, как и ранние германские, остались без суверенов.